подался назад, натянув у огрел коня плетью, и тот одним махом перенес его на другую сторону. Охраняемый военачальниками Сунь Цуань вернулся в лагерь, собрал войско и стал готовиться к новому походу. Джан Ляо, зная о замыслах Сунь боялся, что с малочисленным войском ему не удержаться в Хефее и обратился за помощью к Цао Цао. Оставився Хоу-Юаня охранять хан а Джан-Хэ оборонять мэн янь и важнейшие проходы в горах, Цао-Цао поднял войско, снялся с лагеря и двинулся на Жусюй. Поистине, как только железные всадники в крови потопили лун на юг устремил Цао-Цао великую силу свою. Если хотите узнать, кто победил, а кто потерпел поражение, прочтите следующую главу. Глава 68 восьмая. Ганнин с всадников громит лагерь врага. Цзо Цзи, подбрасывая чашу, забавляет Цао Цао. Когда Сунь Цуанью доложили, что Цао Цао – С четырехсоттысячной армией идет на помощь своим воинам, он созвал военных советников, чтобы обсудить создавшееся положение. Советник джан Чжао сказал, «Цао-Цао идет издалека, войска его выбились из сил, и мы могли бы внезапным ударом их разгромить». «Кто за это возьмется?» — спросил Сунь Цуань своих приближенных. «Я» ответил Лин Тун. «Сколько вам нужно войска?» «Три тысячи всадников». «Целых 3000 всадников целых три тысячи раздался голос Ганнина. «А мне хватит и трех сотен». Эти слова больно задели Лин Туна, и они с Ганнином едва не поссорились, но Сун Цуань примирительно прознес. «Не забывайте, что армия Цао-Цао очень велика». Противостоять ей не так-то легко. На всякий случай пусть Лин Тун с отрядом выйдет из города и разведает обстановку. И три тысячи воинов, возглавляемых Лин Туном, вышли из города Жусюй. Вскоре появился передовой отряд противника во главе с Джан Ляо. Между линтуном и Джан Ляо завязался бой, но ни один из них не победил. Когда Лентун возвращался, Ганнин обратился к Сунь Цуаню. «Разрешите мне нынче ночью выступить с сотней всадников и захватить лагерь врага. Если я потеряю хоть одного воина, считайте, что я ничего не стою». Сунь Цуань выделил Ганнину 100 лучших всадников из своей личной охраны, и Ганнин, выпив две чаши вина, обратился к ним с такими словами. Наш господин приказал разгромить нынче ночью вражеский лагерь. Выпейте вина и в бой. Воины ели и пили, а когда настало время второй стражи, по приказу Ганнина помчались к лагерю противника и, разметав заграждение, олень рога с боевыми возгласами ворвались внутрь. Но противник преградил им путь, окружив шатер Цао-Цао колесницами. Тут Ганнин... Со своими всадниками повернул вправо. Воины Цао-Цао, не знавшие численности врага, пришли в смятение. Ганнин с боем пробивался вперед. Вдруг в лагере загремели барабаны и словно звезды замелькали факелы. Тогда Ганнин прорвался через южные ворота и возвратился в Жусюй. Войска Цао-Цао, опасаясь засады, не посмели его преследовать. Ганнин не потерял ни единого воина. Его встретили приветственными криками. Сунь Цюань лично выехал навстречу победителю и сказал, «Вашей вылазки оказалось достаточно, чтобы устрашить злодея, и наградил Ганнина тысячей кусков шелка и сотней мечей». Более месяца пробыл Цунь Цуань в Жусюе, ведя безуспешные бои против Цао Цао. Его советники Джан Чжао и Гу говорили «Слишком силён Цао Цао».